Дом был совсем маленьким. Тедди открыл дверь и пригласил Лилли войти, а сам пошел загонять Ахуана. Лилли оказалась на кухне. Через открытую дверь она увидела большую комнату. На самом деле единственную комнату в доме, которая была услана татами. Видимо, здесь и спали Тэдди и мистер Кан. Мистер Кан указал ей на место за маленьким столом в кухне и дал ей чашку чая. Он что-то готовил на плите, и это что-то... Ума помрачительно пахла. «Если хочешь, — сказал мистер Кан, — можешь поесть с нами немного супа. Тедди его очень любит, и мне кажется, что тебе тоже понравится. Ты не сможешь найти такой баранины, сваренной по-монгольски в супе из молочной рыбы в стиле шантунг где-либо еще. Ха -ха». Лили кивнула. Ее живот заурчал, как только она почувствовала замечательный запах. Она расслабилась и ощутила себя комфортно, как никогда прежде. «Спасибо за зеркальце. Все сработало». Лили вытащила зеркало из кармана и положила на стол, что значит «слова на ленте». Это цитата из аналектов. Иисус сказал примерно то же. «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой а, -а, -а, -а" сказала Лили разочарованно. Она надеялась, что слова будут означать какое-то тайное магическое заклинание. Мистер Кан, похоже, знал, о чем думала Лилли. Магические слова часто воспринимаются неверно. Если эти девочки считали, что гук было магическим словом, то оно имело некоторую силу. Но это пустая магия, основанная на глупости. Другие слова также содержат магию и силу, но для их применения требуется некоторая рефлексия и осмысление. Лиди кивнула, не понимая, что он имел в виду. «Мы можем заняться литеромантией?» – спросила она. «Конечно». Мистер Кан закрыл котелок крышкой и вытер руки. Он взял бумагу, кисть и чернила. «Какое слово ты выберешь?» «Было бы здорово, если бы ты смог также разобрать какое-нибудь английское слово», – сказал Тэдди, зайдя на кухню. «Да, можете ли вы сделать то же самое на английском языке?» Лилли восторженно хлопнула в ладоши. «Можно попробовать», — засмеялся мистер Кан. «Я, конечно, раньше такого не делал». Он протянул кисть Лилли. Та написала первое слово, которое возникло в ее голове. То слово, что она никак не могла понять. «Талас Сократия». Мистер Кан был удивлен. «Ой, я даже не знаю, что это. Довольно трудная задача». Мистер Кан нахмурил брови. Лили затаила дыхание. Магия не сработает для английского языка. Мистер Канн пожал плечами. «Ну, конечно, можно попробовать. Так, посмотрим. В центре слова есть еще одно «лас» – девочка. Оно означает «тебя». Он показал концом кисти на Лили. У девочки есть «о» – круг веревки, который она тащит за собой. «Лассо». Хм. «Лили, ты же хотела стать као-гелл». Лилия кивнула, улыбаясь. «Я родилась в Техасе. Мы с рождения знаем, как объездить лошадь». А какие буквы остались за лассо? У нас тут ТА, пропуск, кратья. Если переставить их местами, то получится КАТАЙ, если не учитывать еще одну К и Р. К – это один из способов сказать море, а КАТАЙ – это старое название Китая. А что такое Р? «А, я понял. То, как ты написала «Р», похоже на летящую птицу. Поэтому, Лилли, все в целом значит, что ты лас, девушка с лассо, которая должна перелететь через море и очутиться в Китае. Ха-ха! Наша судьба быть друзьями!» Лили хлопала в ладоши и смеялась от радости. Мистер Кан вычерпнул немного баранины и ухи в две миски для Тедди и Лилли. Суп был хорош, но очень отличался от того, что делала горничная Лин. Он был острым, приятным, с острым свежим запахом зеленого лука. Мистер Кан смотрел, с каким удовольствием едят дети, и счастливо попивал свой чай. «Вы узнали очень много обо мне, мистер Кан, но я совсем ничего не знаю о вас». «Это правда. Почему бы тебе не выбрать еще одно слово?» «Мы увидим, какие иероглифы ты хотела бы разобрать». Лили немного подумала, как насчет слова «Америка». «Вы ведь там жили, правда?» Мистер Кан кивнул. Хорошее слово. Он написал его кистью. «Это Мэй. Иероглиф этот означает красоту, а Америка, Мэйго, прекрасная страна. Видишь, как этот иероглиф состоит из двух иероглифов, расположенных друг над другом. Тот, что сверху, означает «баран». Ты видишь торчащие рога барана. Тот, что снизу, означает «великий» и выглядит как человек, стоящий широко расставленными руками и ногами. Он чувствует свою важность. Мистер Кан встал, чтобы продемонстрировать свою мысль. Древние китайцы были простыми людьми. Если баран был большой и толстый... Это означало богатство, стабильность, комфорт и счастье. Поэтому вид упитанного барана был для них одним из самых приятных. И теперь на старости лет я понимаю, что они чувствовали». Лилли подумала про то, как она объезжает барана, и тоже все поняла. Мистер Кан сел и закрыл глаза, продолжая рассказ. «Я родился в семье торговцев солью в Шантунге. Наша семья считалась зажиточной». Когда я был еще мальчиком, люди хвалили меня за то, что я умён и хорошо знаю слова, а мой отец надеялся, что я прославлю семью Канн. Когда я вырос, он занял большую сумму денег, чтобы отправить меня учиться в Америку. Я выбрал юриспруденцию, так как мне нравились слова и их сила. Мистер Кан нарисовал на бумаге другой иероглиф. «Посмотрим, что я смогу рассказать тебе» выведя другие иероглифы из слова «баран». Первый раз, когда я попробовал это тушеное блюдо, я учил юриспруденцию в Бостоне. Мы с моим другом были соседями по комнате. У нас не было денег, поэтому мы питались только хлебом и водой. Но однажды наш хозяин квартиры, владевший также рестораном в китайском квартале, пожалел нас. Он дал нам немного тухлой рыбы и ошметков баранины, который собирался выкинуть. Я знал, как правильно потушить рыбу, а мой друг, который был родом из Маньчжурии, знал, как приготовить монгольскую баранину. Я подумал, что если иероглиф пикантный состоит из рыбы и баранины, то, может, если мы объединим эти два блюда, получится довольно неплохо, и все сработало. Мне кажется, что потом я уже не был так счастлив, как тогда». Литеромантия оказалась полезной и в кулинарии. Мистер Кан захихикал, как дитя. Затем его лицо стало серьезным. В 1931 году Япония вторглась в Маньчжурию, и мой друг уехал из Америки защищать свой дом. Я слышал, что он стал партизаном-коммунистом, сражался с японцами, и те убили его годом позже. Мистер Кан сделал глоток. Его руки дрожали. Я был трусом. У меня была работа и комфортная жизнь в Америке. Я пребывал в безопасности, и мне не хотелось идти на войну. Я придумывал какие-то оправдания, говорил себе, что как юрист могу оказаться гораздо полезнее после войны. Однако Япония не удовлетворилась Маньчжурией. Через несколько лет она завоевала остальной Китай, и однажды я проснулся и узнал, что мой родной город захвачен, и я перестал получать письма от своей семьи. Я все ждал и ждал, пытаясь уверить себя, что они убежали на юг, и все в порядке. Однако, в конце концов, я получил письмо от моей маленькой сестренки, в котором она рассказывала, что японская армия после взятия города убила всех моих родственников, включая родителей. Моя сестра выжила, притворившись мертвой. Из-за моего страха погибли мои родители. Я уехал в Китай. Я пошел добровольцем в армию, как только сошел на землю с корабля. Офицера националистов совершенно не интересовало, что я учился в Америке. Китаю требовались люди, которые могли стрелять, а не те, что умели читать и писать, или знавшие закон зазнайки. Мне дали ружье и 10 патронов, и сказали, что если мне понадобится еще, то нужно снимать патронташи с мертвых тел. Мистер Кан нарисовал на бумаге другой иероглиф. Вот еще один иероглиф, который можно вывести из иероглифа «баран». Он выглядит почти как Мэй. Я лишь слегка изменил внизу иероглиф «великий». Узнаешь его? Лили вспомнила вчерашние рисунки. Это иероглиф огня. Мистер Кан кивнул. Ты очень умная девочка. Что это, иероглиф поджаривания баранины над костром? Да. Но если огонь расположен под другим иероглифом, то, как правило, мы немного меняем его форму, чтобы показать готовку на низком огне. Вот так. Изначально запеченная ягнятина была подношением богам, и этот иероглиф «као» стал означать ягнятину в целом. Как жертвенный ягненок, мистер Кан кивнул, наверное, так. Нас никто не учил и никто не поддерживал, поэтому у нас было больше поражений, чем побед». Позади шли офицеры с пулеметами, готовые пристрелить тебя, если побежишь с поля боя. Впереди японцы, идущие в штыковую атаку. Когда я потратил все свои патроны, то пытался взять оставшиеся у моих мертвых товарищей. Я жаждал мести за мою убитую семью, но как можно было отомстить? Я даже не знал, какой из японских солдат их убил». Именно тогда я и начал осознавать другую сторону магии. Люди говорили о славе Японии и слабости Китая, что Япония хочет лучшего для всей Азии, а Китай должен принять, что предлагает Япония издаться. Но что значили все эти слова? Как может Япония чего-то хотеть? Япония и Китай, их в реальности не существует. Это всего лишь слова, воображение. Отдельный японец может хотеть славы, отдельный китаец может хотеть чего-то другого. Но как можно говорить, что Япония или Китай хотят, верят или принимают что-либо? Это все пустые слова, мифы. Но эти мифы дают основу сильной магии и требуют жертв. Они требуют бойни людей, будто стада баранов. Когда Америка вступила в войну, я был очень счастлив. «Я понял, что Китай спасён. Видишь, насколько сильна эта магия? Я могу говорить о несуществующих вещах, словно они вполне реальны, но это уже не имеет значения. Как только война с Японией была окончена, мне сказали, что теперь националистам нужно сражаться с коммунистами, которые были их братьями по оружию во время войны с Японией. Коммунисты были злом, и их нужно было остановить». Мистер Кан нарисовал другой иероглиф. Это иероглиф «и», который раньше значил «праведность», а теперь также значит «изм», как в словах «коммунизм», «национализм», «империализм», «капитализм», «либерализм». Он состоит из иероглифа «баран», который ты уже знаешь. Вот он вверху. И иероглифа «я» внизу. Человек держит овцу для жертвоприношения – и считает, что у него правда, справедливость и магия, которые и спасут мир. Смешно, не правда ли, но вот в чем загадка. Несмотря на то, что снаряжение у коммунистов значительно уступало нашему, а обучение было недостаточным, они продолжали побеждать. Я ничего не мог понять, пока однажды мое подразделение не было разбито коммунистами, и я сдался, чтобы потом вступить в их ряды. Видишь ли, коммунисты действительно были бандитами. Они отбирали землю у землевладельцев и раздавали ее безземельным крестьянам. И в этом была причина их популярности. Их не заботила фикция законов и права собственности. А зачем все это нужно? Богатые и образованные привели страну к пропасти. Так почему бы бедным и необразованным не попробовать себя в управлении? Никто до коммунистов не думал о простых крестьянах, но когда у тебя ничего нет, даже обуви на ногах, то умирать совершенно не страшно. В мире гораздо больше людей бедных, а значит бесстрашных, чем людей богатых и запуганных. Я видел логику в том, что говорили коммунисты. Однако я очень устал. Я сражался 10 лет и был совершенно один». Моя семья была богатой, и коммунисты также убили бы ее, как это сделали японцы. Я не хотел воевать на их стороне, хотя и мог их понять. Мне хотелось остановиться. Мы с несколькими приятелями сбежали среди ночи, выкрав лодку. Мы решили добраться до Гонконга и забыть про эту бойню навсегда. Однако мы не владели искусством навигации, и волны вынесли нас в открытое море. Вскоре у нас закончились вода и еда, поэтому мы просто ждали смерти. Но уже через неделю увидели землю на горизонте. Мы гребли из последних сил, пока они добрались до берега. Так мы оказались на Тайване. Мы поклялись друг другу хранить в тайне наше пребывание у коммунистов и наше дезертирство. Каждый из нас занялся своим делом в твердой решимости больше никогда не воевать. Так как я легко управлялся со счетами, меня наняла тайваньская пара, владевшая небольшим универмагом, и я вел учет и управлял этим заведением. Большая часть Тайваня была заселена эмигрантами из провинции Фудзян несколькими веками ранее. А после того, как японцы отбили Тайвань у Китая в 1885 году, они попытались японизировать остров, как сделали это ранее с Окинавой и превратить Пэн Шэнь Чжэнь в верноподданных императора. Многие мужчины сражались в японской армии во время войны. После того, как Япония проиграла, Тайвань был передан назад Китайской республике. Националисты пришли на Тайвань, приведя с собой новую волну иммигрантов – Вай Шэнь Чжэнь. Пшэнь Шэнь Чжэнь ненавидели националистических Вай Шэнь Чжэнь, которые отняли у них лучшие должности, а националистические Вайшэньчжэнь ненавидели Пэньшэньчжэнь, которые предали свой народ во время войны. Однажды я занимался делами в магазине, когда на улицах стала собираться толпа. Они кричали на фудзянском, поэтому я знал, что это были Пэньшэньчжэньи. Они останавливали всех, кого встречали на своем пути, и если этот человек говорил на мандарине – Они считали его вайшень-дженем и нападали. В них не было ни толики рассудительности, ни доли сомнений. Они жаждали крови. Я был очень напуган и пытался спрятаться под прилавком. Иероглиф толпа происходит из иероглифа благородство с одной стороны и иероглифа баран с другой. Этим и является толпа, стадо овец, которая превращается в стаю волков, так как считает, что служит благородной цели. Моя пара Пеньшенч Дженней пытались защитить меня, утверждая, что я был хорошим человеком. Кто-то из толпы прокричал, что они предатели, поэтому они напали на нас троих и сожгли магазин дотла. Я с трудом выбрался из огня, а пожилая пара погибла. «Это были мои дядя и тетя», — сказал Тедди. Мистер Кан кивнул и положил руку на его плечо. Восстание Пеньшень Дженей началось 28 февраля 1947 года и продолжалось несколько месяцев. Так как некоторыми мятежниками руководили коммунисты, националисты проявляли особую жестокость. У них ушло много времени, чтобы наконец положить конец мятежу, и тысячи людей были убиты. В этих убийствах зародилась новая форма магии. Сейчас всем запрещено говорить о войне 228. Число 228 стало табу. Я взял тедди к себе после того, как его родители и казнили за попытку отметить годовщину того дня. Я приехал сюда, чтобы жить вдали от города, иметь собственный домик и мирно пить чай. Деревенские жители уважают тех, кто читал книги, Поэтому они приходят ко мне и спрашивают совета по выбору имен для своих детей, чтобы те прожили свою жизнь в достатке. Даже после того, как столько людей умерло из-за нескольких магических слов, мы продолжаем верить в благополучие, которое может принести нам сила слов. От моей младшей сестренки уже несколько десятков лет нет вестей. Я думаю, что она все еще живет на континенте. Как-нибудь перед смертью я надеюсь, что встречусь с ней. Так они сидели втроём вокруг стола и некоторое время молчали. Мистер Канн вытер скупые слезы. Извини, ли что рассказал тебе такую грустную историю. Но у китайцев уже с давних-предавних пор не осталось счастливых историй. Лили смотрела на бумагу, которую мистер Кан изрисовал иероглифами на основе слова «баран». «А вы можете нарисовать будущее? Там будут счастливые истории!» Глаза мистера Кана заблестели. Хорошие мысли. «И какой же иероглиф мне нарисовать?» «Как насчет иероглифа Китая?» Мистер Кан задумался. «Это сложный вопрос, Лили. Китай может быть обычным словом на английском, но на китайском все не так просто». У нас много слов для Китая и людей, которые называют себя китайцами. Большинство этих слов берут свое начало от древних династий, а современные слова просто пустые оболочки, не содержащие настоящей магии. Что такое народная республика? Что такое республика? Это не настоящие слова, лишь дополнительные алтари для жертвоприношений. Подумав еще немного, он нарисовал другой иероглиф. Это иероглиф «хуа» – единственное слово для Китая и китайцев, которые не имеют ничего общего с императором любой династии всем тем, что требует бойни и жертвоприношений. И хотя «Народная Республика» и просто «Республика» ставит его в свои названия, он гораздо старше их и не принадлежит никому. «Хуа» сперва означало «цветочный и великолепный», а в его форме угадываются заросли диких цветов, выглядывающих из земли. Похоже, не так ли? Соседи называли древних китайцев хуачжень, так как их платья были великолепными, сотканными из шелка и тончайшего тюля. Но мне кажется, что это не единственная причина. Китайцы, они как дикие цветы, которые выживают и приносят с собой радость, куда бы ни отправились». Пожар может сжечь все живое в поле, но после дождя дикие цветы снова появятся из земли, как будто обладают какой-то магией. Зима может прийти и убить все живое заморозками и снегом, но когда наступает весна, дикие цветы снова начинают распускать лепестки во всей своей разноцветной роскоши. Сейчас красные пожары революции продолжают тревожить континент а белый иней террора заточил этот остров в неволе. Но я знаю, что придет день, когда стальная стена седьмого флота расплавится, и все пеншень-джени, и все вайшень-джени, и все прочие хуа-джени на моей родине снова расцветут вместе во всем своем великолепии. А я буду хуа-дженем в Америке», — добавил Тэдди. Мистер Кан кивнул. Дикие цветы могут распускаться повсюду. Перед ужином Лилии совершенно не хотелось есть. Она слишком много съела баранины и ухи. «Оказывается, этот мистер Кан не такой уж хороший друг, если он портит тебе аппетит всякими закусками», сказала мама. «Все нормально», сказал папа. «Хорошо, что Лили подружилась с местными». Тебе стоит пригласить их к нам на ужин. Мы с мамой с удовольствием познакомимся с ними, а раз уж ты собираешься проводить в их кругу много времени». Лили подумала, что это замечательная идея. Ей не терпелось показать Тедди свои книги о Нэнси Дрю. Она знала, что ему понравятся красивые картинки на обложках. «Папа, а что значит Талас Сократия?» Папа чуть не выронил вилку из рук. Где-то слышала это слово. Лили знала, что ей не следовало смотреть на рабочие бумаги папы. Просто прочитала где-то. Папа долго смотрел на Лили, но потом смягчился. Это слово происходит от греческого слова «таласса», которое означает «море». Оно значит «править на море». Знаешь, как «правь Британия», «правь морями». Лили была разочарована она думала, что объяснение мистера Кана гораздо лучше, о чем не применула сказать. «Зачем вы с мистером Каном говорили о Талас-Сократии?» «Просто так. Я хотела, чтобы он показал немного магии». «Лили, никакой магии не существует», — сказала мама. Лили хотела поспорить, но передумала. «Папа, я не могу понять, почему тайваньцы считаются свободными, если они не могут говорить...» о числе 228. Папа отложил вилку и нож. «Что ты сейчас сказала?» «Мистер Кан говорит, что они не могут говорить о 228». Папа отодвинул тарелку и повернулся к Лили. «Так, а теперь с самого начала расскажи мне все, о чем вы говорили сегодня с мистером Каном». Лили ждала у реки. Она хотела пригласить Тэдди и мистера Кана на ужин. Один за другим пришли деревенские мальчишки со своими азиатскими буйволами, но никто не знал, куда делся Тедди. Лили зашла в реку и присоединилась к мальчишкам, и они долго плескались водой. Но чувство тревоги никак не оставляло ее. Тэдди всегда приходил к реке после школы, чтобы помыть Ахуана. Где же он? Когда мальчишки пошли обратно в деревню, она последовала за ними. Может, Тэдди заболел и остался дома? А Хуан бродил перед домиком мистера Кана. Увидев лилли он фыркнул и подошел поближе, чтобы ткнуться носом, пока она будет гладить его лоб. «Тедди! Мистер Кан!» Никто не отвечал. Лили постучалась в дверь. Никто не ответил. Дверь была не заперта, и Лили распахнула ее настежь. В домике все было перевернуто вверх дном. Татами были разрезаны и разворошены. Столы и стулья разбиты в щепки и разбросаны по всему дому. Весь пол был усыпан обломками кувшинов, посуды, палочками. Повсюду валялись разорванные листы бумаги и книги. Бейсбольная бита Тэдди небрежно валялась на полу. Лилли посмотрела вниз и увидела у своих ног разбитое на тысячи маленьких осколков магическое зеркало мистера Кана. Это все сделали коммунистические бандиты, Лилия побежала в дома к соседям, неистово молотя кулаками в двери и показывая на дом мистера Кана. Соседи или отказывались отвечать, или трясли головами, а их глаза были полны страха. Лилия поспешила домой. Она все никак не могла заснуть. Мама наотрез отказалась идти в полицию. Папа работал допоздна, и мама сказала что Лили ничего не выдумала, и в окрестностях действительно орудовали бандиты, поэтому лучше всего остаться дома, пока не вернется папа. В конце концов, мама отправила Лили в кровать, так как завтра надо было идти в школу. Она пообещала рассказать папе о мистере Кане и Тедди. Папа, конечно же, должен знать, что можно было сделать. Лили услышала, как открылась и снова закрылась входная дверь, а затем скрип стула, который передвинули по кафельному полу на кухне. Папа пришел домой, и мама разогревала ему ужин. Она поднялась с кровати и открыла окно. Прохладный влажный ветер наполнил комнату запахом жухлой травы и ночных цветов. Лили выбралась из окна. Она спустилась на грязную землю и тихо обогнула дом, подойдя к кухне с задней части дома. Внутри Лили увидела маму и папу, сидевших за кухонным столом, друг напротив друга. Но на столе не было еды. Перед папой стоял стакан, он налил в него янтарную жидкость из бутылки. Он выпил стакан залпом и снова наполнил его. Яркий золотой цвет на кухне бросал через кухонное окно светлое пятно на землю. Она встала у его края и тихо на четвереньках приблизилась к окну, чтобы услышать, о чем они говорили. Средь звуков шуршащих крыльев мотыльков, бьющихся о стекло, она слушала голос своего отца. Утром Дэвид Коттон рассказал мне, что указанный мною человек арестован. По своему желанию я мог бы участвовать в допросе. Я пришел в лагерь для задержанных вместе с двумя китайскими допрашивающими, Чен Бянем и Лихуеем. «Его трудно будет расколоть», — сказал Чен. «Мы попробовали несколько способов, но он сильно сопротивляется. Однако у нас есть несколько высокоуровневых методов допроса, которыми сейчас и воспользуемся». «Коммунисты очень хорошо используют психологические манипуляции и повышают порог сопротивления», — ответил я. «Так что не мудрено. Нам нужно узнать, кто его пособники». Я считаю, что он прибыл на Тайвань с командой оперативных работников. Мы дошли до камеры, и я увидел, что его уже порядком обработали. Оба плеча были вывихнуты, а лицо разбито в кровь. Правый глаз опух и практически не открывался. Я спросил, приходил ли к нему врач. Я хотел, чтобы он понял, я добрый и могу защитить его, если он мне доверится». Они вправили его плечи, а медсестра обработала лицо. Я дал ему воды. «Я не шпион», — сказал он мне на английском языке. «Расскажи, какие перед тобой были поставлены задачи?» — сказал я ему. «У меня не было задач». «Скажи, кто приехал с тобой на Тайвань?» «Я приехал сюда один. Я знаю, что это не так». Он пожал плечами, превозмогая боль. Я кивнул Чену или и они начали втыкать тонкие заостренные бамбуковые палочки под его ногти. Он пытался хранить молчание. Чен начал стучать по основанию бамбуковых палочек молоточком, как будто забивал гвозди в стену. Мужчина заорал, как животное. В конце концов он отключился. Чен поливал его холодной водой, пока тот не пришел в сознание. Я задал ему те же вопросы. Он покачал головой, отказываясь отвечать. «Мы просто хотим поговорить с твоими друзьями», — сказал я. «Если они невиновны, с ними ничего не случится. Они не будут тебя ни в чем винить». Он рассмеялся. «Попробуем скамью тигра», — сказал Ли. Они принесли длинную узкую скамью и приставили один конец к опорному столбу помещения. Они усадили его так, чтобы его спина была строго вертикально столбу. Выгнув его руки назад, они связали их за столбом. Затем прикрутили бедра и колени к скамье толстыми кожаными ремнями. Наконец, они связали его голени. «Увидим, выгибаются ли у коммунистов ноги вперед», – сказал Чен. Они подняли его ноги и положили кирпич под пятки, потом еще один. Так как его бедра и колени были привязаны к скамье, кирпичи поднимали ступни и голени вверх, выгибая колени, под невыносимым для человеческого организма углом. Капли пота катились с его лица и лба, смешиваясь с кровью его ран. Он пытался изогнуться на скамье, чтобы снять напряжение с колен, но двигаться было некуда. Он натер себя руки, беспомощно двигая их вверх и вниз по колонне, пока не содрал всю кожу на запястьях и предплечьях, размазывая по белой штукатурке выступившую кровь. Они... Подложили еще два кирпича, и я услышал, как ломаются кости в его коленях. Он начал стонать и кричать, но ничего из того, что мы хотели бы услышать. «Это не прекратится, если ты не начнешь говорить», — сказал я ему. Они принесли длинный деревянный клин и вставили тонкий конец под нижний кирпич. Затем по очереди забивали этот клин молотком. С каждым ударом клин все больше входил под кирпичи, а его ступни поднимались все выше. Он кричал и кричал. Они зафиксировали палку во рту, чтобы он не прикусил себе язык. «Просто кивни, если готов говорить». Он замотал головой. Внезапно, при следующем ударе молотка, его колени сломались, и ступни с голенями подскочили вверх, обнажая кости, торчащие сквозь плоть и кожу. Он снова потерял сознание. Меня начинало тошнить. Если коммунисты могли тренировать и подготавливать своих агентов вот так, то как мы вообще сможем выиграть эту войну? «Так не пойдет», — сказал я китайским следователям. «Есть идея. Его внук сейчас у нас?» Они кивнули. Привели доктора, чтобы перевязать его ноги. Доктор сделал ему укол, чтобы тот больше не терял сознание. «Убейте», – прошептал он мне, – «убейте прямо сейчас». Мы вывели его во двор и посадили на стул. Ли привел его внука. Он был еще совсем маленьким, однако оказался довольно смышлёным, но был напуган и сразу бросился к дедушке. Ли оттащил его назад, поставил к стенке и направил на него пистолет. «Тебя мы не будем убивать», – сказал я, – «но если ты не признаешься, мы казним твоего внука как соучастника». «Нет, нет», — молил он, — «пожалуйста, он ничего не знает, мы ничего не знаем, я не шпион, клянусь». Ли сделал шаг назад и взялся за рукоять пистолета обеими руками. «Ты заставляешь меня пойти на это», — сказал я, — «и не оставляешь мне иного выбора. Я не хочу убивать твоего внука, но из-за твоего упрямства он умрет». «Я приплыл сюда на лодке еще с четырьмя людьми», — сказал он. Старик смотрел на мальчика, и я понял, что он наконец-то раскололся. Они все хорошие люди, никто из нас не шпионит на коммунистов. «Еще одна ложь», — сказал я. «Говори, кто они?» И тогда мальчишка вскочил, схватил Ли за руки и попытался укусить его. «Отпустите, дедушку!» — кричал он, пытаясь вырваться из рук Ли. Раздались два выстрела, и мальчишка рухнул на землю. Ли уронил пистолет, и я бросился к нему. Мальчишка прокусил его палец до кости, и Ли выл от боли, и я подобрал пистолет. Старик упал со стула и полз к нам, к телу своего внука. Он плакал и что-то кричал, и я не мог сказать, что за слова вырываются из его горла. Чен подошел, чтобы помочь Ли, пока я смотрел, как старик ползет к мальчику. Он повернулся так, чтобы сесть на землю, поднял тело мальчика себе на колени, прижимая мертвого ребенка к груди. «Зачем? Зачем?» – сказал он мне. «Он же всего лишь ребенок. Он ничего не знал. Убейте, прошу, убейте меня!» Я посмотрел ему в глаза, темные, блестящие, как зеркала. В них я увидел отражение собственного лица, и это было странное лицо. Лицо, настолько наполненное безумной яростью, что я себя не узнал. В эти мгновении я вспомнил многое. Я вспомнил о том времени, когда сам был маленьким мальчиком, росшим в штате Мэн, а мой дед брал меня с собой на охоту. Я вспомнил своего профессора-синолога, те истории, которые он рассказывал о своем детстве в Шанхае, о его китайских друзьях и слугах. Я вспомнил вчерашнее утро, когда мы с Дэвидом преподавали курс контрразведки агентам националистов. Я подумал о лили которой исполнилось столько же, сколько этому мальчику. Что она знает о коммунизме и свободе? Что-то в этом мире пошло совсем не так. Убейте, убейте, убейте же меня. Я направил на него пистолет и спустил курок. Потом еще раз и еще. Пока не опустил магазин. Он сопротивлялся. Уже позже, сказал Чен. Пытался сбежать. Так ведь все было. Я кивнул. «У тебя не было выбора», — сказала миссис Даер. «Он заставил тебя так поступить. За свободу всегда следует платить. Ты пытался поступить правильно». Он ничего на это не сказал. Чуть посидев, он снова осушил стакан. «Ты говорил мне, насколько крепки эти агенты коммунистов, и мы все слышали рассказы о Корее. Но только теперь я по-настоящему начала понимать. Они настолько хорошо промыли ему мозги», что лишили простых человеческих чувств, каких-либо угрызений совести, и кровь внука тоже на нем. Подумать только, что бы они смогли сделать с Лильди? Он ничего не ответил и на это лишь посмотрел на нее, сидящую по ту сторону стола, и казалось, что между ними пролегла трещина шириной с Тайваньский пролив. «Не знаю», — сказал он наконец, — «я уже ничего не понимаю». Папа шел с Лилли вдоль реки, их ступни утопали глубоко в мягком иле. Остановились, чтобы снять обувь, и пошли дальше босиком. Они не говорили друг с другом, а Хуан шел за ними. И иногда Лилли останавливалась, чтобы погладить его по носу, а он фыркал ей в ладонь. «Лили», — папа, наконец, нарушил молчание, — «мы с мамой решили вернуться в Техас, меня перевели по работе». Лили кивнула, ничего не говоря. Осень поселилась в сердце. Деревья вдоль реки махали собственным отражением в подвижные ряби воды. И Лили думала, что хорошо был, было иметь сейчас с собой магическое зеркальце мистера Кана. «Нам нужно найти новый дом для твоего буйвола. Мы не можем взять его с собой в Техас». Лили остановилась. Она не хотела смотреть на него. «Там слишком сухо», — сказал папа. «Ему там будет совсем плохо без реки для купания и рисовых полей, чтобы можно было валяться в их хлябе. Он не будет чувствовать себя свободным». Лили хотела сказать ему, что она больше не маленькая девочка, и с ней не нужно так разговаривать. Но вместо этого еще сильнее принялась гладить Ахуана. Иногда, Лили, взрослым надо делать то, что они не хотят. Но делать это надо, потому что так правильно. Иногда мы делаем вещи, которые кажутся плохими, хотя на самом деле они хорошие. Лили же думала о руках мистера Кана и как он утешал ее при первой встрече. Она думала о звучании его голоса, когда он пытался отогнать мальчишек. Она думала о движениях его кисти, когда он писал на бумаге иероглиф «Красота». Она хотела бы знать, как правильно пишется его имя. Она хотела бы побольше узнать о магии слов и иероглифов. И, несмотря на приятный осенний вечер, Лили замерзла. Она представила, что окрестные поля покрылись инием террора, который появился, чтобы сковать субтропический остров путами неволи. Слово «неволя» привлекло ее внимание. Она закрыла глаза и представила это слово в своей голове, пытаясь тщательно изучить его, так, как это сделал бы мистер Кан. Буквы дрожали и толкались друг о друга. Буква «Н» была похожа на встающего на колени и умоляющего о чем-то человека, «Е» на свернувшегося, словно в утробе, мертвого ребенка. Затем N и «Е» исчезли, и осталась только воля. «Все хорошо, Лили. Мы с Тедди теперь на воле». Лили пыталась сосредоточиться, чтобы удержать в памяти исчезающую улыбку и теплый голос мистера Кана. «Ты очень умная девочка. Тебе тоже суждено стать литеромантом в Америке». Лили крепко-крепко зажимурила глаза, чтобы не потекли слезы. «Лили, с тобой все в порядке?» Голос отца вернул ее в реальность. Она кивнула. Ей стало чуть теплее они продолжили свою прогулку, глядя на склоненных в рисовых полях женщин, срезавших серпами налитые колосья. «Очень трудно предположить, что случится в будущем», — продолжил папа. «Все иногда разрешается само по себе, всем на удивление. Иногда даже самые плохие вещи могут стать причиной возникновения чего-то хорошего. Я знаю, Лили, что тебе было здесь довольно тяжело, но это прекрасная земля». Формоза на латыни значит самое красивое. «Как Америка, Мэйго, прекрасная страна», — подумала Лили. «Дикие цветы снова зацветут, когда настанет весна». В отдалении видны были деревенские дети, играющие в бейсбол. «Однажды ты увидишь, что жертвы, которые мы принесли здесь, действительно стоят того. Это место будет свободным, ты будешь смотреть, как оно красиво, И с любовью вспоминать проведенное здесь время – все возможно. Может быть, однажды ты увидишь местного мальчишку, играющего в бейсбол в Америке. Правда, было бы здорово, Лили, если бы китайский мальчик с Формозы играл на стадионе Янкис. Лили представила себе эту картину со всей ясностью. Тедди становится на площадку в шлеме red Сокс», его спокойные глаза смотрят на питчера, на кепке которого – Видны наложенные друг на друга буквы «Н» и «Ай». Он делает первый бросок и раздается четкий громкий звук удара. Тэдди попал по мячу. Мяч взмывает высоко-высоко в темное небо к ярким огням, пронизывая холодный октябрьский воздух и летит по дуге, которая заканчивается где-то на трибунах за правым полем. Толпа встает, как один человек. Тэдди начинает бежать вдоль база. Его лицо расплывается в широкой улыбке. Он ищет в толпе мистера Кана и Лили. Громкие крики поддержки взрывают стадион, так как победитель игры уже определен. red sox выходят во всемирный чемпионат. «Я тут подумал», — продолжал папа, — «может, мы съездим в отпуск, прежде чем вернемся в Клиарвелл? Можем поехать в Нью-Йорк, проведать бабушку? Янкис играют с red Сокс» во всемирном чемпионате». «Я попытаюсь достать билеты, мы пойдем и хорошенько их поддержим». Лили покачала головой и твердо посмотрела на отца. «Мне больше не нравится Янкис». Примечание автора. По разным причинам в этом тексте не использовался пинь для записи китайских слов латинскими символами. Вместо этого фразы и слова на мандарине в целом адаптировались под латинское написание пинь с помощью системы Уэйда Джейлса, а фразы и слова на тайваньском минском наречии «фуцзянский» адаптировались под латинское написание с помощью или системы «пэвэдзи» или английского фонетического произношения. Вводные сведения об истории совместных тайных операций американцев и Китайской республики против КНР во время Холодной войны можно найти в книги Джона В. Гарвера «Китайско-американский альянс», «Националистический Китай» и «Американская стратегия в Азии во время Холодной войны». Искусство литеромантии значительно упрощено в этом рассказе. Кроме того, народная этимология и декомпозиция слов, использованные здесь, имеют незначительное отношение к академическим выводам.